День третий. Среда. Глава двенадцатая. Джесс просыпается, когда в комнату начинает пробиваться дневной свет. На миг она сбита с толку, но тут сознает, где она, и поворачивается к Гриффину. Тот по-прежнему лежит на животе, отвернувшись от нее. Одеяло ночью сползло, и она смотрит на него в тусклом свете, разглядывая мускулистые плечи, глубокую ложбинку на спине. Видит путаницу бледных, розоватых росчерков, сбегающих с нижней части позвоночника под джинсы. Шрамы, похоже, недавние, и Джесс гадает, как он их мог получить. Вспоминает про свои собственные руки и ноги. Про белые линии, которыми исчеркана сморщившаяся вокруг них кожа. В основном они идут параллельно друг другу. Некоторые старые, другие относительно свежие. Жутковатая картина. Она понимает, что Гриффин наверняка их заметил, хотя ничего по этому поводу и не сказал. И что, черт возьми, это за место? Нахмурившись, Джесс слезает с кровати. К утру квартира простыла, и она хватает первую же вещь, попавшуюся ей под руку, натягивает на себя джемпер Гриффина. Тот пахнет сигаретами и его кожей. Это сразу вызывает в памяти вчерашний вечер, и что-то вновь шевелится в ней. Но она знает, то, что случилось, а вернее не случилось, не было чем-то романтическим. Просто оба пытались выпустить скопившееся напряжение и гнев. Не более того. Джесс выбрасывает это событие из головы. В центре комнаты длинный деревянный стол, и зябко обхватив себя за плечи, она подходит к нему. По столу раскиданы какие-то бумаги и газетные вырезки. И Джесс прочитывает несколько заголовков. Все они сообщают об убийствах. Некоторые строчки подчеркнуты, кое-где на полях наспех нацарапаны комментарии некоторые из документов похожи на распечатки из какой-то компьютерной системы или базы данных даты имена описания но больше всего к ее вниманию взывает стена слева от двери в самом центре ее огромная белая доска почти сплошь увешанная фотографиями и газетными вырезками на первый взгляд разбросаны они совершенно беспорядочно в промежутках почти нечитаемые каракули черным маркером джесс встает перед ней пристальней присматривается к фотографиям. На части из них просто какие-то места и люди, улыбающиеся лица, но остальные — это фото мертвецов. Некоторые из них она уже видела вчера вечером, остальные совершенно ей незнакомы. Серые тела, изломанные и перекрученные. Отсутствующие конечности, широко раскрытые глаза, слепо уставившиеся в никуда. Кровь, изорванная плоть, ободранная кожа. Желудок у Джесс выворачивается наизнанку, но она не может отвести взгляд, крепко схваченный этим выставленным напоказ кошмаром. И тут она вспоминает. Трупы в доме и на участке. Выпирающий живот беременной женщины. С ребенком, который теперь неподвижен внутри. Кровь. Прежде чем Джесс успевает остановить себя, эти образы вихрем проносятся у нее в голове. Так много крови. Кровь повсюду, забрызганный и заляпанный пол, стены, мебель. Перед глазами всплывает надпись на входной двери, размашисто намалёванная чем-то красным. «Свинья». Джесс замирает. Надпись кажется странно знакомой. Это послание полиции или упоминание о ком-то еще? Может, о неверном любовнике? «Свиньи» — одно из самых старых оскорбительных прозвищ полицейских в Британии. Нахмурившись, Джесс не сводит глаз с доски. Что-то в природе недавних убийств не дает ей покоя. То, что она уже вроде видела раньше. Пятеро убитых — одна из жертв на последних сроках беременности. И слово «свинья», написанное кровью на стене рядом с ними. У нее пресекается дыхание. «Гриффин!» — кричит Джесс, не отрывая взгляда от доски. Он ворочается на кровати, присматривается к ней мутными глазами. Она начинает передвигать фото на доске, снимая некоторые из них и бросая прямо на пол. Это заставляет Гриффина выбраться из постели. Он встает, натягивает футболку и присоединяется к ней. Смотрит, как Джесс продолжает быстро передвигать фотографии. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. Она показывает на фото на столе. «Передай мне вон ту, и еще вон те две». Гриффин машинально подчиняется, и Джесс прилепляет их рядом друг с другом к стене. Через секунду она останавливается и отступает на шаг, глядя на них с расстояния, показывает на стену, а потом поворачивается к Гриффину. Лицо его, еще опухшее со сна, и она замечает, что при каждом движении он морщится. «Ну и что ты там такого увидела?» – спрашивает Гриффин. Джесс показывает на несколько фото на самом верху. Имена изображенных на них женщин подписаны снизу черным маркером. Лиза, Кершоу, Дарья, Кэпшоу и Сара Джекмен. Всех изнасиловали, пытали и задушили. Грейфин кивает. Вытаскивает из рюкзака упаковку таблеток, выдавливает одну из блистера, а потом вдруг замирает и присматривается. Она выжидает, пока он бросает таблетки в рот и проглатывает их на сухую, а потом показывает на следующую группу фотографий с портретом молодой женщины посередине. Оглушена ударом молотка по голове, потом заколото ножом что ты этим хочешь сказать медленно произносит Гриффин. два очень характерных способа убийства отвечает джесс дай-ка мне свой телефон Гриффин снимает блокировку и передает ей мобильник заглядывает джесс через плечо когда она вводит какие-то слова в поисковую строку а потом резко выпрямляется переводя взгляд с доски обратно на телефон который все еще в руках у джесс она указывает на одну из групп фотографий Где были совершены эти убийства? «Оба в Лидсе, начинает Гриффин. «Изабель Ричардс в парке Раундхей». То есть в Йоркшире, — перебивает его Джесс. Смотрит на Гриффина. «И обе проститутки». У того отвисает челюсть. Сатклиф, медленно произносит Гриффин. «Питер Сатклиф, 1946-2020 годы. Британский серийный убийца» известный как «Йоркширский потрошитель». За пять лет лишил жизни 13 женщин, арестован практически случайно за незначительное правонарушение. Так что вот эти начинает он, показывая на первую группу фотографий. Хилсайдский душитель» заканчивает за него джаз. Хилсайдские душители» или «Душители с холмов». Прозвище, данное СМИ, серийным убийцам, двоюродным братьям Кеннету Бьянки и Анджело Буоно, терроризировавшим Лос-Анджелес в 1977-1978 годах. Используя полицейскую форму, они похищали, насиловали и убивали девушек и женщин в возрасте от 14 до 28 лет. Гриффин мотает головой. «Это может быть просто совпадение», — говорит он, обращаясь почти что к самому себе. «А как насчет вчерашнего? Там все опять совсем по-другому». Лицо уже Джесс мрачнеет. «Беременная женщина».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 Актриса Шэрон Тейт. Был приговорен к смертной казни, впоследствии заменённой на 9 пожизненных сроков. Это открытие заставляет Гриффина отступить на шаг. Лицо у него серое. Он явно потрясён, почти что в шоке. «Всё это характерный почерк различных серийных убийц», произносит Гриффин, высказав вслух то, что у неё на уме. Джесс медленно кивает. «Причём знаменитых. Этот больной ублюдок... Просто их копирует шепчет она. Лист первичного приема. Отделение неотложной помощи. Дата, время: 23.08.90, 13:30. Дежурный врач: доктор Эванс. Пациент: Роберт Дэниел Кин. Дата рождения: 31.03.86. Полных лет 4. Причина обращения: бытовая травма. Анамнез: Отец сообщает о падении с лестницы ранее в день обращения, с высоты примерно 14 ступеней на плиточный пол. Никаких предшествующих симптомов. Сообщается о кратковременной потере сознания, жалобах на тошноту, дважды, спутанность сознания. Наличие эпилепсии и посткитального состояния отрицает. Посткитальное состояние – состояние больного эпилепсии в течение примерно двух часов после приступа, характеризующиеся слабостью, головокружением, потерей ориентации, затрудненной речью и прочим. Результирующая деформация правого запястья, неутихающие боли в правой нижней конечности. Предыдущие заболевания и травмы. Участие в ДТП полуторагодовой давности, со слов отца, без обращения за медпомощью. Сведения о ранее принимаемых лекарствах и аллергических реакциях. Сведения отсутствуют, отец ответить затруднился. Прививки под вопросом. Аллергии со слов нет. Заключение. А. Падение с лестницы. Б. ЧМТ под вопросом. В. Перелом правого дистального радиуса 2 градуса в результате падения на вытянутую руку под вопросом. Г. Ушиб мягких тканей правой нижней конечности под вопросом. Д. Умышленно нанесенная травма под вопросом. Рекомендации. Первое, КТ головного мозга по поводу подозрений на черепно-мозговую травму. Второе, наблюдение в педиатрическом травматологическом отделении до результатов КТ. Третье, рентгенологическое исследование правой верхней и правой нижней конечностей. Четвёртое. поставить в известность органы защиты детей, учитывая подозрения на умышленно нанесенную травму. Пятое, консультация педиатра. Дата, время. 23.08.90 15:00 Дежурный врач доктор Эванс Уточненная информация КТ Фронтальная эпидуральная гематома и поверхностный линейный перелом черепа Рентгенография правого плеча Перелом правого дистального радиуса без смещения Рентгенография правой нижней конечности Серьезных повреждений костных тканей не наблюдается Есть свидетельство давнего перелома тибиального плато большеберцовой кости. Вниманию консультирующего педиатра. Отец объясняет старый перелом участием в ДТП в младенческом возрасте. Рекомендации. Первое. Перевод в педиатрическое отделение. Второе. Продолжить наблюдение в течение следующих суток. Третье. Педиатру составить обращение в органы защиты детей.